Глава 13. Растерянность первых часов пребывания неизвестно где проходила. Сергей и Талис активно искали выход, не понимая куда попали. В конце концов, испробовав всё, решились ещё на один шаг. Попробовали открыть портал. Талис, идея с порталом хорошая, но есть проблема. Для его работы нужно ввести координаты в пространственную временную установку, а у нас нет звёздных карт этого пространства, следовательно, как и куда отправлять. Не беда. Давай отправим корабль в автоматическом режиме по произвольно выбранным координатам, недалеко, чтобы проконтролировать. Предложение хорошее, давай так и сделаем. У тебя есть подходящий звездолёт? Увы, нет. Ладно, посмотри у себя. Один нашёлся, только его повредили, и он нуждался в ремонте. Придётся немного подождать. Корабль нашёлся, но требует ремонта. Теперь нам торопиться некуда. Помощь нужна, не помешает. Направляю ремонтную базу. Ничего себе, серьёзный ресурс. Зачем ты тащил его в бой? Случайность затянуло. Как и видишь, пригодилось. Пока шёл ремонт навигаторы осматривали новое пространство. Результаты неутешительные. Очень мало звёзд и планет, расстояния между ними просто не поддавались осмыслению. Даже с теми возможностями преодоления пространства, которые имелись у флотов, придётся находиться в портале годы, чтобы достичь ближайшей галактики. Автоматический корабль восстановили и подготовили к старту на короткую дистанцию. Талис и Светлов с волнением наблюдали за экспериментом. Корабль стартовал, набрал скорость и инициировал открытие портала энергетическим лучом. Луч бил в пространство, но эффекта нет. Портал не открывался. Эксперименты на этом не закончились. Вводили разные координаты, меняли расстояние, меняли напряженность луча. Результат – ноль. «Отрицательный результат – тоже результат», – констатировал Светлов. Пусть поработают наши учёные, видимо, тут иная физика пространства. Почему так спокойно реагируешь? поинтересовался Талис. Какой смысл рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Мы пресекли запретную грань и получили результат. Будем работать с тем, что есть. Допустим, думаю, у нас есть ещё один шанс. Даже боюсь представить, о чём ты говоришь. Да, Светлов, именно об этом. Применить установки Последний вздох в том режиме на встречных курсах. Думаешь, нас вынесут обратно? А почему нет? Занесло же сюда. Тут есть ещё одно соображение. В нашей галактике тоже есть чёрные дыры. Может быть, они и есть порталы в другую реальность, вселенную или измерение. Вполне может быть. Давай проверим. Есть поблизости хоть одна чёрная дыра или квазар? Активное сканирование и изучение показало, что вселенная девственно пуста. Минимум звёзд и максимум пустого пространства. Оказалось, что материи очень мало вокруг. Провадив пару недель в извлечениях, вновь приступили к переговорам. Ситуация усложнялась и становилась критической в плане возвращения в свою вселенную. Сергей дни и ночи проводил в научных отделах, пытаясь найти объяснение случившемуся, но вы не получалось. Связался с Талисом, который работал не менее напряжённо. Избранный у меня никаких положительных результатов. Вселенная пустынна, согласен. Поэтому вариантов нет. Придётся использовать последний способ вернуться в родную вселенную. установки последний вздох. Давай попробуем, но сначала проверим, действует оружие или нет. А то получится, как с пространственно-временной установкой, просто металлолом. Давай, недалеко разрушенный корабль. Стреляю в него. Стреляй, посмотрим. Прошла минута, другая, третья, 10 минут, полчаса. Тишина. Светлов не выдержал. Как успехи, Талис? Попробуй сам. Такой ответ не понравился Сергею. От него веяло отрицательным результатом. Действительно, выстрел из установки не принёс результата. Менял дистанцию, параметры и ничего. Проверили установку, всё работало. Измерил напряжённость излучения установки при выстреле, всё стало понятно. Энергия покидала излучатель и уже через несколько сантиметров рассеивалась. Такое чувство, что пространство окружающее их гораздо плотнее, по крайней мере, так казалось. Талис тоже напряжённо работал, увеличивая до максимума энергию на качке. В результате одна установка взорвалась вместе с половиной корабля. Что у тебя за взрыв? Неужели получилось? Нет, взорвалась установка на максимуме мощности. Не могу понять, почему нет выстрела. Выстрел есть, его дальность несколько сантиметров. Потом он рассеивается. Похоже, нас окружает другое пространство, вернее, свойства пространства иные. Параметры выстрела совсем другие. Из раструба излучателя исходит нормальное излучение, но как только соприкасается с внешним пространством, мгновенно меняется и оно становится безобидным. Поздравляю, командующий, и старый противник. Мы здесь навсегда. Что будем делать дальше? Воевать или искать выход и выживать? Второе предпочтительнее. Предлагаю объединить усилия и постараться понять, где мы и что это за пространство. Согласен. Делаем всё вместе. Мы почти одинаковые. Правда, у меня на кораблях есть обычные рельсы, которые находятся под контролем. Хорошо, у меня есть обычные люди, но они под контролем. Попробуем объединиться. Вариантов нет. Договорились. В таком случае проведём два совещания. Одно у меня на флагмане, второе у тебя, и объявим о нашем решении экипажам. Согласен. Посмотри на свои сканеры. Что ты имеешь в виду? Так что? «Смотри, сколько засветок по вектору 0.7». «Действительно. Их точно не было минуту назад». «Откуда они? А ты как думаешь?» «Боюсь даже предположить. Оттуда, откуда и мы?» «Вполне вероятно. Подождем и посмотрим, что будет». Сканеры определили появившиеся засветки как корабли Кип-Дига и измененных. Транспондеры опознавали своих и квалифицировали врагов. Сомнений не оставалось. Все, что исчезало там, появлялось здесь. «Талис, ты прав. Это наши флоты». Давай ты поговори со своими, а я займусь своими. С объявлением премьеры придётся подождать. Разберёмся с прибывшими и вернёмся к вопросу о объединении. Согласен. Я вот что думаю, таких прибывших будет много. Там идёт война и активное применение оружия Последний вздох. Так что у нас с тобой будут постоянные гости. Прибывшие находились в шоке. Они думали, что это конец. Командующий Лоон помнил последние минуты боя, установки Последний вздох сделали залп по флоту Кимдега. Дальше случилось невероятное. И их затянуло в аномалию. Теперь осматривая пространство, он понимал, что выжить нельзя, но видел вокруг себя корабли своего флота вперемешку с флотом Кибдига. Но ну вот, есть за что зацепиться. Врак здесь, значит, бой продолжается, значит, мы не погибли. Открытие в адуше било, и он тут же отдал команду боевым центрам кораблей открыть огонь по кораблям противника. Такая же ситуация случилась с флотом Кибдига. в звёздной системе Марион у планеты Лагуна. Командующий Цин Ши вступил в бой с флотом изменённых и неожиданно попал в аномалию, которая затянула их. Теперь вот не мог понять, где их выбросило, жив или погиб. К действительности вернул доклад оператора сканирующих систем о том, что обнаружены вражеские цели. Понятно, значит, бой продолжается, значит, мы живы, так до вариантов нет. Приказ нужно выполнить любой ценой и уничтожить флот изменённых. Командующий нас захватили прицельные системы батарейных комплексов изменённых. Капитанам кораблей бой продолжается, совершаем манёвр уклонения и выпускаем ложные цели. Корабли отжели и приступили к манёвру. Пространство прочертили выстрелы высокоэнергетического оружия, оставляя шрамы на обшивках кораблей КИБДГА. Бой разгорался, набирая силу. Последовал ответный огонь, и теперь уже маневрировали корабли изменённых. Карусель боя раскручивалась, набирая обороты. «Приготовить к выстрелу установки», – скомандовал Циньши. Последовал доклад, что установки к бою готовы. Такое решение принял и Лоон, решив одним махом покончить с флотом Кибдига. Но, увы, надежды не оправдались. Флоты активировали установки «Последний вздох» и сделали выстрелы. Приборы показывали, что система сработала, накопители энергии опустили. Оба командующих напряженно ждали эффект от выстрелов, но ничего не происходило. Паника потихоньку захватывала обоих. Делать нечего. Решили вести бой обычным оружием, и тут произошло совершенно немыслимое. О жилосвязи послышался голос Светлова Сергея Алексеевича, который погиб в битве с Талисом. Говорит командующий Светлов, прекратить огонь, доложить обстановку. «Ну точно я на том свете», – подумал Циньши. «Неужели тут тоже война?» Однако дал команду прекратить огонь, не очень веря в происходящее, и начал доклад. Командующий Цинши вёл бой с флотом изменённых, затянула в аномалию и вот я здесь. Сергей Светлов. Но вы погибли в битве с правителем Талисом или нет? Ситуация понятна, командующий. Вы погибли так же, как и я. Теперь мы с вами находимся в другом измерении или где-то ещё. Такой вот побочный эффект от применения установки Последний вздох. Успокойте экипажи, приведите в порядок флот и окажите помощь подбитым кораблям. Я вижу, вы продолжили бой даже здесь. Признаться, думал, что мы все погибли, и это тот свет. Знакомая мысль. Мы тоже так думали. Делайте, как я говорю. Позже с вами свяжусь. А как же измененные? Кто им отдаст приказ прекратить бой? И избранный Талис отдаст команду прекратить бой. Невероятно. Он тоже здесь? Здесь, конечно. Где же ему быть? Все, что пропадает или исчезает в нашей вселенной, материализуется здесь. Закон сохранения энергии и материи. Ничто никуда бесследно не исчезает. Теперь мы проверили это на практике. Все вопросы потом. Приводите себя в порядок и позже пообщаемся. Действительно изменённые прекратили огонь. На связь вышел командующий их флотом Лоон. Я получил приказ от погибшего Талиса прекратить огонь, предлагаю перемирие. Необычная ситуация требует осмысления. Цинши не стал вступать в дискуссию с Лооном, ответил просто: "Согласен". перемирие до выяснения всех обстоятельств. Непонятно, куда мы попали. На тот свет не похоже, на погибшие ожили. Раз мыслим, значит, существуем. А где неважно, разберёмся. Оптимист, подумал Цинши. Хотел бы я знать, куда мы попали и как отсюда выбраться. Хорошо уже то, что здесь Светлов. Он многое знает и подскажет, где мы и что делать. Ладно, займусь флотом, всё остальное потом. Светлов и Талис наблюдали за своими флотами, и к взаимному удовольствию удалось утихомирить развоевавшихся командующих. Главное, пришло понимание, что в этом пространстве могут быть и другие флоты, которые затянуло на всём протяжении применения установки Последний вздох. Талис нам удалось взять под контроль флоты, командующие нам поверили и поверили в реальность нашего существования. Думаю, таких встреч может быть много. Ты прав. Мой командующий Лоун поверил с большим трудом. Он знал меня в другом качестве, ещё со времён существования Джао. И вот общается со мной непосредственно. Для него это стресс. Ведьма ещё больше стресса от того, что знает о вашей гибели. И это тоже. Уговорить удалось, а дальше пойдёт легче. В связи с новыми вводными, давай проведём расширенное совещание с привлечением командующих флотами. Их тут немного пока. Необходимо формировать новое понимание происходящего. и не переносить конфликт в это пространство. Согласен, у нас одна цель выжить. В связи с этим есть и проблема. Мы, кибдига, так же, как и вы, зависим от излучения. Без него погибнем. Излучатели пока работают, но нужно подумать и проверить, как влияет это пространство на их работу. Достигнув понимания, оба приступили к тестированию излучателей. Тревогу вызывало одно долговечность их работы. Как известно, всё ломается и приходит в негодность со временем. Проверки показали, что ресурсы излучателей пару сотен лет при соблюдении всех мер профилактики и ухода. В принципе, не так мало, но и не много. Что касается второго вопроса влияние нового пространства на их работу, то тут возникли некоторые проблемы. Внутри корабля излучатели работали безотказно, а вот снаружи излучение нейтрализовавалось. Не фатально, но и хорошего мало. В целом ситуация на этот момент приемлемая. Совещание собрали на флагмане У Светлова. Прибыл Талис со своими командующими и командующий флота Кибдига. Совещание открыл Светлов, никто не возразил. Командующие, мы собрались здесь, чтобы решить, что делать дальше. В результате применения оружия Последний вздох нас занесло неизвестно куда. В этом пространстве есть свои особенности, о которых мы знаем мало. Главное, здесь мало материи, мало галактик, звёзд и планет. Второе, наши пространственно-временные установки здесь не работают, так что при всём желании долететь до звёздных скоплений мы не можем. На обычных двигателях это займёт тысячи лет. Наш жизненный ресурс небольшой. Излучатели энергии будут работать пару сотен лет при соответствующем техническом обслуживании. Вот такие дела. Нужно подумать, как жить или выбраться отсюда. Командующие его выслушали, ещё не осознавая всей глубины проблемы, ещё находясь под влиянием недавнего прошлого. Молчали, уставившись в одну точку, видимо, речь Светлого не дошла до их сознания, то есть ему не удалось достучаться. Поднялся талис, осознавая, что сейчас решается судьба их будущего, вариантов которого несколько. Продолжить войну и уничтожить друг друга, либо вместе искать пути выживания и, возможно, дорогу в свою вселенную. Светлов озвучил горькую правду, но озвучил мягко. Всё гораздо хуже. Выжить мы сможем только в одном случае, объединившись. Мы попали в какую-то изнанку пространства. Сюда сбрасывается всё, что попадает под выстрел установки Последний вздох. Предлагаю объединиться, создать колонию и начинать жить и работать. Быстро вырваться отсюда. Вряд ли удастся. Избранный Талис, странно от тебя слышать такие речи. Смысл нашего существования последние десятилетия направлен на уничтожение Кибдига, а ты предлагаешь с ними объединиться? Да, Лоон. Другого пути нет? Для Вселенной, где мы жили раньше, мы не существуем. Для своих цивилизаций мы не существуем. Мы погибли для всех. Я напомню, что мы приобрели такие дела и возможности исключительно благодаря кибдига. Если бы не они, то так и продолжали бы парить в водах океана и есть планктон. Не худшее было время, как показывают события, заметил один из командующих. Цин Ши слушал их, анализируя и приходил к выводу, что если Светлов с Сталисом договорились и осознали реалии, то им это сделать просто необходимо. Ситуация сложная, но не безвыходная. Мы живы, Значит, нужно бороться и постараться вернуться. Если нет, давайте создадим колонию и будем жить здесь. Других вариантов не вижу. Интересная мысль насчёт колонии. Только вот планет на горизонте-то нет. Отвечу так: пока нет, но обязательно найдём. Тут ведь что происходит? Из нашей вселенной материя попадает сюда. Может и планета попасть. Помнится, мы экспериментировали в этом плане, отправив сюда несколько планет. Они должны быть здесь. Светлов, ты оптимист. Сколько времени пройдёт, прежде чем это произойдёт? Неважно, нам торопиться некуда. В таком случае позвольте предложить итоговую резолюцию нашего совместного совещания. Талис сделал паузу, собравшиеся напряжённо его слушали. Прекратить все боевые действия между нами и объединиться. Эта мера позволит нам выжить. Начать создание колонии, для этого создать космическую базу из нескольких кораблей или нескольких десятков кораблей. «Своего рода космический город, который выйдут охранять наши флоты». Командующие молчали, посматривая друг на друга. Талис не торопил, понимая, какой сложный выбор нужно сделать командующим. «Получается, что мы, военные, становимся гражданским населением новой колонии?» Цинь-Ши задал непростой вопрос. Талис спокойно ответил. «Можно и так считать. Для выживания нам нужно создать производство и научиться производить все необходимое для жизни. То, что мы имеем на сегодняшний день – может закончиться через несколько лет, а, возможно, и быстрее. Талис прав. По отдельности нам не выжить. У нас неплохой технологический потенциал, но в здешних условиях он бесполезен. Воевать-то не с кем. Вспомните, кто мы. Мы – вершина эволюции. Не совсем живые, но и не совсем киборги. Вместе мы создадим суперцивилизацию. Командующие одобрительно загомонили после таких оптимистичных слов Светлова. И в конце концов согласились объединиться. Светлов и Талис понимали, что быстрого объединения не будет. Слишком глубока прошлая вражда. Должно пройти время. Когда командующие разошлись, Светлов и Талис остались одни, понимая, что решают будущее колонии. Совещание прошло ожидаемо. К идее объединения обе стороны отнеслись прохладно. Заметил Талис. Хорошо, что так могло. Вообще ничего не получиться. Тут ведь вот какая ситуация. Нет объединительной силы, положим Талис. такой, как внешний враг. Откуда ему здесь взяться, учитывая, что мы имеем дело с экипажами военных звездолётов, говорить о мирных делах очень непросто. Сергей кинул взгляд на коммуникатор. Пришло срочное сообщение с боевого центра. Проблема Талис. Что за проблема? В наше пространство выбросила боевые станции и платформы из звёздной системы Орион. Как ты узнал? Коды опознавания транспондеры работают. Станции и боевые платформы в полном порядке. «Если платформы с экипажами, то станции в автоматическом режиме». «Пойдем в рубку, нужно срочно решить проблему, а то как бы станции не открыли огонь по твоим кораблям». Они поднялись в рубку, там стояла тишина. Сергей понял, такая тишина не предвещает ничего хорошего. Заместитель доложил о выходе в пространство боевых единиц. «Боевые платформы с экипажами, и я с ними договорился, они поняли, куда попали, а вот с боевыми станциями договориться пока не удалось». Эти космические монстры берут в прицелы корабли изменённых и, похоже, стреляют установками Последний вздох. Понятное дело, они здесь не действуют. Как только интеллектуальная система поймёт это, в дело вступит обычное оружие. Может, уничтожить их и всё? предложил Талис. Можно пойти на этот радикальный шаг, но боевая мощь станции велика, а броня крепка. Потеряем много кораблей. Попробуем подойти к проблеме по-другому. Светлов занялся боевым терминалом сам. начав с набора последовательности кодов для активации станции и боевых платформ. Боевой искусственный интеллект станции и платформ мог отключить только командующий планетарной обороной. Светлов пожалел, что с ним нет Северова, его давнего друга. Сергей работал споро, входя в контакт с искусственными интеллектами станции. Наконец, после очередной серии ввода кодов, станция и платформа ответили. Код устарел. Подтвердите свою личность. Сделать подтверждение можно только одним способом. послал энергетическую матрицу, делать нечего. Сергей обречённо послал свою матрицу, ожидая, что система её не примет. Прошла минута, потом другая. Наконец, последовал ответ, от которого зависело очень многое. Личность подтверждена. Высшее должностное лицо Звёздной империи Кипдиге, Светлов Сергей Алексеевич. Ждём указаний. Переходите на моё личное командование. Деактивируйте оружие. Боевая тревога отменяется. Напомню, меня окружают боевые единицы вражеского флота. Приказ нерационален. Флот изменённых сдался. У меня находится правитель цивилизации Талис и командующий Лоон. Информация принята. На сдавшихся кораблях нужно установить соответствующий статус. Этим и занимаемся. Деактивирую оружие и нахожусь в пассивном состоянии. Тут Сергея Осенева. Подтверждаю статус. Приказываю ввести активное сканирование пространства. и о результатах докладывать мне. Задание принято. Не просто у вас. Вы же внезапно нападали. Приходилось быть все время на чеку. Зачем ты дал задание сканировать? Возможно, удастся обнаружить еще флоты или планету, если повезет. Логично. Сергей связался с экипажами платформ и представился. Что тут началось? Никто не верил. Сергей объяснял ситуацию. Не верили. Тогда полетел сам. Его встретили настороженно, увидев, узнали главный вопрос, который он услышал. Как такое может быть? Ведь вы же погибли. Оказалось, что может. Сообщу вам неприятную новость, там в нашей вселенной вы тоже погибли. Так что привыкайте к реальности. Допустим, что так. Тогда флоты изменённых, что здесь делают? То же самое, что и вы, их затянуло аномалия, и мы договорились выживать вместе. Здесь другая вселенная, другая реальность. Так что приваткате. Никто вас не тронет и не атакует. С горем пополам удалось уговорить команды боевых платформ, работы предстояло много. Постепенно всё входило в свою колею. Ненависть проходила, осознание безысходности не давило. Главное живы. Он всех теплилось надежда на возвращение. Через неделю новая напасть. Началась эпидемия среди обычных биологических людей и релов. Что-то в этой вселенной было не так. Людям становилось всё хуже. лекарства не действовали, и Сергей решился на крайние меры. Объяснил людям, Атали с Релом, что лекарства не действуют, и единственный способ их спасти – ввести боевую вакцину, под воздействием которой они станут бессмертными. Согласились не все. Некоторые предпочли умереть, объяснив это тем, что и так умерли для всех. В своей галактике. Смысла в жизни здесь не увидели. Оставшиеся стали Кепдига. А вот с Релами ничего не получилось. Вакцина не прижилась, и они все погибли. Таким образом, в этом новом мире остались только кибдега и изменённые. Обычных людей и других биологических существ не осталось вовсе. Событие печальное для кибдега. Изменённые отнеслись к гибели релов безразлично. Наступало время выживания и создания новой цивилизации.